Глава восьмая. Сахарный диабет второго типа. Все, что вы предпочитали, не знать. Странно, как много надо узнать, прежде чем узнаешь, как мало знаешь. Амер. Когда мы говорим сегодня о пандемии сахарного диабета, подразумевается, конечно, стремительный рост случаев сахарного диабета второго типа, что заслуживает особого обсуждения. В России насчитывается сейчас около 3,5 миллионов больных СД-2. При этом на каждого выявленного больного диабетом, согласно данным международных клинических исследований, приходится два невыявленных. В дальнейшем, по прогнозам ВОЗ, заболеваемость будет неуклонно расти и она прочно связана с ростом числа людей, страдающих ожирением. Три источника сахарного диабета второго типа. Важнейшей составляющей в механизме развития является инсулинорезистентность. Именно на нее нацелены основные мероприятия в лечении СД-2. Но, как можно догадаться, одной лишь инсулинорезистентности для развития СД-2 недостаточно, ведь по мере ее нарастания компенсаторно растет количество вырабатываемого бета-клетками инсулина. Инсулинорезистентность не приводит к развитию сахарного диабета до тех пор, пока она полностью компенсирована гиперинсулинизмом. Оказывается, многие люди с выраженной инсулинорезистентностью не способны отвечать на нее бесконечной гиперсекреции инсулина. От хронической перегрузки бета-клетки начинают гибнуть, а количество инсулина снижаться. Далее наступает момент, когда выработанного инсулина уже не хватает для преодоления инсулинорезистентности и доставки глюкозы в клетки. При этом уровень глюкозы в крови начинает нарастать, а внутриклеточный уровень глюкозы снижается, развивается сахарный диабет. СД2 – это инсулинорезистентность плюс снижение секреции инсулина. Процесс развития СД2 происходит медленно, постепенно. Его манифестации предшествуют преддиабетические нарушения углеводного обмена нарушенная гликемия натощак НГН и нарушенная толерантность к глюкозе НТГ, о которых мы говорили ранее. Важно рассказать еще об одном механизме, повреждение которого способствует развитию СД-2. Речь идет об инкретинах. Дело в том, что в пищеварительном тракте человека в ответ на употребление пищи, богатой углеводами, вырабатываются специальные белки – инкретины – которые всасываются из кишечника в кровь и вместе с глюкозой стимулируют бета-клетки поджелудочной железы, увеличивая количество выработки инсулина после приема пищи. Одним из наиболее важных инкретинах, участвующих в углеводном обмене, является GLP-1. Установлено, что при SD2 количество GLP-1 снижено, что приводит к снижению выработки инсулина в ответ на прием пищи. Все перечисленные механизмы, как мы в дальнейшем увидим, являются мишенями для успешного лечения СД-2. Малые признаки СД-2. Постановка диагноза. В отличие от СД-1, яркого дебюта, сопровождаемого жаждой, обильным мочеотделением, потерей массы тела, резкой слабостью, при СД-2, как правило, не бывает. Обычное заболевание практически бессимптомно протекает несколько лет, поэтому более половины больных с сахарным диабетом в мире не подозревают о своей болезни и не узнают о ней либо до появления первых осложнений, либо до случайного выявления повышенного уровня глюкозы в крови. При тщательном опросе пациентов с впервые выявленным диабетом удается выяснить, что в последние месяцы, годы они отмечают быструю утомляемость, некоторое снижение мышечной силы, склонность к мочеиспусканию в ночное время. Кроме того, женщин может беспокоить зуд в промежности, а мужчин – эректильная дисфункция. Но все эти симптомы часто не рассматриваются пациентами как повод обратиться к врачу. Критерии постановки диагноза СД2 по анализу глюкозы в крови не отличаются от таковых при СД1. Но возраст старше 40 лет, наличие висцерального ожирения, скудные симптомы диабета и нормальный, а иногда и умеренно повышенный уровень собственного инсулина позволяют уверенно отличить СД2 от СД1. Если же у врача возникает предположение о наличии у пациента диабета ЛАДА, вариант СД1 у взрослых, или других редких нарушений углеводного обмена, назначают дополнительные исследования, позволяющие установить причину и тип диабета. Когда диагноз поставлен, можно приступать к лечению болезни. Главное – не голодать. Питание при СД2. Диета больного СД2 должна обеспечивать нормализацию массы тела, не вызывать гипер- и гипогликемии, снижать риски атеросклероза и артериальной гипертонии. Голодание при сахарном диабете противопоказано, так как является тяжелым стрессом и при имеющихся метаболических нарушениях может привести к острым сосудистым осложнениям, депрессии, срыву в пищевой запой. Питание должно быть частым, дробным, малыми порциями. Обычно три основных приема пищи и два-три промежуточных. При суточной калорийности около 1500 килокалорий. Последний прием пищи осуществляется за 40-60 минут до ночного сна. Основы питания – сложные углеводы с низким гликемическим индексом – ГИ, то есть медленно повышающие уровень глюкозы в крови. Они должны составлять до 50-60% пищевой ценности. Высоким ГИ обладают большинство кондитерских изделий, сладкие напитки, сдобы, мелкие крупы, их следует исключительно свести до минимума. Низкий ГИ имеют цельнозерновые продукты – овощи, фрукты, богатые пищевыми волокнами. Общее количество жиров не должно превышать 30% от общей калорийности, насыщенных жиров – 10%. Насыщенные жиры отличить от ненасыщенных легко. Ненасыщенные жиры при комнатной температуре имеют жидкую консистенцию, а насыщенные – твердую, их можно резать ножом и намазывать на хлеб. Каждый прием пищи должен включать адекватное количество белка для стабилизации гликемии и обеспечения насыщения. Не менее двух раз в неделю рекомендуется употреблять рыбу. Овощи и фрукты должны присутствовать в рационе не менее пяти раз в день. Сладкие фрукты, виноград, инжир, банан, финики, дыня следует ограничить. Не пересаливайте пищу. Старайтесь, чтобы количество поваренной соли не превышало 5 грамм в день, одна чайная ложка. Алкоголь, как источник пустых калорий, стимулятор аппетита, дестабилизатор гликемии следует исключить из рациона или свести до минимума. В случае невозможности отказа от алкоголя предпочтение следует отдавать красному сухому вину. Алкоголь старайтесь ограничивать одной дозой в сутки для женщин или двумя для мужчин. Одна доза – 360 мл пива или 150 мл вина или 45 мл крепких спиртных напитков. Использование антиоксидантов, витамины Е, С, каротин не рекомендуется, так как доказательной базы по их использованию на настоящий момент нет но есть вероятность отдаленных неблагоприятных последствий. Рекомендуется ведение пищевого дневника, где записывают, что и в каком количестве, когда и почему было съедено и выпито. Важно отказаться от табакокурения, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых и онкологических осложнений. При этом следует обратить внимание, что через 2-3 недели после прекращения курения восстанавливается функция обонятельных рецепторов, которые у курильщиков частично подавлены. В результате возможно повышение аппетита за счет усиления ароматов еды. Этот факт требует особого самоконтроля для исключения переедания. Вот так приблизительно выглядит пирамида питания Прес-Д2. В основании хлеб, зерновые и прочие крахмалосодержащие продукты. Затем овощи и фрукты. Следующий уровень – молоко, мясо, заменители мяса и прочие белки. И, наконец, вершина пирамиды – жиры, масла и сладости. Немного терпения, уважаемый слушатель. Это были общие положения, кажущиеся чересчур замысловатыми. Чуть позже мы попробуем составить примерное меню для людей с сахарным диабетом второго типа и ожирением. Это просто, поверьте. Физическая активность при 2 Низкая физическая активность, гиподинамия – смертельный враг цивилизованного человека. При СД2 борьба с гиподинамией особенно актуальна. Дело в том, что при гиподинамии мышцы прекращают активно использовать глюкозу, и она запасается в виде жира. Чем больше накапливается жира, тем, как мы уже выяснили, ниже чувствительность клеток к инсулину. Доказано, что у 25% лиц, ведущих малоподвижный образ жизни, можно обнаружить инсулинорезистентность. Регулярные физические нагрузки важны для лечения ожирения, снижения гипергликемии, нормализации артериального давления, профилактики и ишемической болезни сердца. Сама по себе регулярная мышечная активность приводит к метаболическим изменениям, снижающим инсулинорезистентность. Для достижения терапевтического эффекта достаточно ежедневно практиковать 30-минутную интенсивную ходьбу или 3-4 раза в неделю проводить 20-30-минутные пробежки, желательно через час-полтора после еды, что способствует снижению инсулинорезистентности и лучшему гликемическому контролю. Можно провести самостоятельный эксперимент, используя бытовой глюкометр, и понаблюдать, как снижается гликемия после 15 минут физической активности. Медикаментозная терапия СД-2. Важно! Регулярный прием лекарственных препаратов. Трудно переоценить значение так называемой комплаентности, то есть приверженности терапии. Если вас смущает назначение врача, лучше спросите, почему назначен тот или иной препарат, почему именно в такой дозе и кратности приема. Не отменяйте и не изменяйте, пожалуйста, назначенное лечение самостоятельно, вы можете серьезно навредить себе. Не должно оставаться никаких иллюзий относительно возможности обойтись немедикаментозными средствами. Следует отметить, что по мере успешного регресса заболевания дозы препаратов могут быть снижены, а некоторые препараты, возможно, будут отменены. При постановке диагноза СД-2 врач определяет индивидуальную лечебную тактику по результатам обследования. В дальнейшем, контролируя каждые три месяца уровень HbA1c, врач проводит коррекцию сахароснижающей терапии, достигая целевого уровня HbA1c. Существуют алгоритмы последовательного изменения сахароснижающей терапии, утвержденные международными эндокринологическими диабетологическими сообществами. Арсенал сахароснижающих препаратов для лечения СД2 сегодня очень велик. При этом различные группы препаратов воздействуют на различные механизмы заболевания, мы рассмотрели их в предыдущей главе. Для удобства понимания того, как проводится лекарственная терапия СД2, разделим все препараты на группы по механизму действия. Первое – препараты, снижающие инсулинорезистентность, первые бигуаниды, миаморфин, второй тиазол и дендионы, глитазоны, пиоглитазон, росиглитазон. Вторая. Препараты, стимулирующие секрецию инсулина. Первая. Прямая стимуляция секретогена инсулина. А. Препараты сульфанилмочевины, гликлазид, глимипирит, гликвидон, глипизид, глибенколамид. Б. Глиниды. Рипоглинид, натоглинид. Второе. Глюкозависимая стимуляция. Эффект инкретинов. А. Агонисты рецепторов GLP-1. Эксинотит, лироглутит, лексисинотит, дологлутит. Б. Ингибиторы ДПП-4. Глиптины. Ситоглиптин, вилдоглиптин, саксоглиптин, линоглиптин. Третье. Препараты, замедляющие всасывание глюкозы в кишечнике. Ингибиторы альфа-глюкозидазы. Акарбоза. Четвертый. Препараты, повышающие выделение глюкозы с мочой. Ингибиторы натрий-глюкозных второго типа. ESGLT-2, глифлазины, дипоглифлазин, канаглифлозин, эмпоглифлазин, Пятое. Инсулины. Ультракороткого действия, короткого действия, средней продолжительности действия, длительного действия, смеси коротких, ультракоротких и пролонгированных инсулинов. Все перечисленные препараты могут назначаться как в виде монотерапии, так и в различных комбинациях. Все препараты для лечения сахарного диабета представлены ниже. Для того, чтобы понять принцип действия различных сахароснижающих препаратов, рассмотрим каждую группу в отдельности. 1. Препараты, снижающие инсулинорезистентность. 1. Бигуаниды, метморфин. Второе – тиазол и диндионы, глитозоны. Препараты этой группы называют еще инсулин-сенситайзерами, то есть повышающими чувствительность к инсулину. Как известно, в основе развития СД2 лежит феномен инсулинорезистентности. При этом чувствительность клеток к инсулину снижается, количество белков транспортеров глюкозы уменьшается и транспорт глюкозы внутрь клетки замедляется. Единственный из представленных на рынке лекарственных препаратов Бигуанид, медморфин, Глюкофаж, Сифор имеют многолетнюю историю эффективного и безопасного применения при сд 2 и заслуженно считается препаратом первого ряда в лечении этого заболевания. Метформин применяют как в качестве монотерапии, так и в сочетании с любым из сахароснижающих препаратов. У него очень мало противопоказаний и нет серьезных побочных эффектов. Тиазол, Индионы Сравнительно молодые лекарства для лечения СД-2 в качестве монотерапии назначаются редко, как правило, используются в комбинации с другими сахароснижающими препаратами. Вторая. Препараты, стимулирующие секрецию инсулина. Первая. Прямая стимуляция. секретогена инсулина. А. Препараты сульфанилмочевины. Гликлазит, глимипирит, Гликвидон. Глипизит. глибенкламид. Б. Глиниды. Рипоглинид, натоглинид. Препараты этих подгрупп взаимодействуют непосредственно с бета-клеткой поджелудочной железы, повышая продукцию инсулина. Препараты сульфанил-мочевины были первыми сахарознижающими таблетками для лечения СД-2. Сегодня во всем мире эта группа препаратов выведена на вторую, иногда третью линию лечения. Но, увы, в России и сегодня каждый второй больной диабетом принимает манинил. Хорошо ли это? С одной стороны, да, потому что манинил очень дешев, лечение обходится буквально в копейки, при этом сахароснижающий эффект манинила весьма силен. С другой стороны, манинил вызывает тяжелые и опасные гипогликемические состояния. Он необратимо связывается с бета-клетками поджелудочной железы и заставляет их вырабатывать инсулин даже тогда, когда сахар в крови уже снизился. Это свойство манинила чревато не только гипогликемиями, но и быстрым истощением и гибелью бета-клеток. Другие препараты сульфанилмочевины – амарил, диабетон, глюренорм – не столь агрессивны, но и они могут вызывать гипогликемии. Глиниды появились на рынке сахароснижающих средств значительно позже препаратов сульфанилмочевины. В России их применяют довольно редко. Итак, в настоящее время секретогены инсулина редко применяются в качестве первой линии при лечении СД2 из-за высокого риска гипогликемии, но они успешно используются в качестве препаратов второй и третьей линии при комбинации сахароснижающих средств. Эти препараты не рекомендуется комбинировать с сахароснижающими лекарствами, которые тоже обладают высоким риском гипогликемии, например, с инсулином. Второе. Глюкозависимая стимуляция, эффект инкретинов. А. Агонисты рецепторов GLP-1, эксенатит, лироглутит, лексисенатит, дулоглутит. Б. Ингибиторы ДПП-4, глиптины, ситоглиптин, вилдоглиптин, сексоглиптин, линоглиптин. К этим подгруппам относятся препараты, механизм действия которых основан на эффекте инкретинов. Мы говорили о нем в предыдущей главе. В команде сахароснижающих препаратов эти лекарства появились сравнительно недавно. В настоящее время продолжается активная разработка новых лекарств этой подгруппы. Агонисты рецепторов GLP-1 обладают инкретиноподобным действием либо являются аналогами человеческого GLP-1. Препараты эффективны, безопасны, достоверно снижают массу тела. Единственный минус – в настоящее время агонисты рецепторов GLP-1 выпускаются только в инъекционных формах. Ингибиторы DPP-4 обладают способностью блокировать кишечный фермент DPP-4 – дипептидилпептидазу четвертого типа. Этот фермент является физиологическим разрушителем кишечных инкретинов, поскольку при СД-2 количество инкретинов уменьшается. Остроумное решение блокировать фермент-разрушитель позволяет продлить период жизни инкретинов и усилить их действие на клетки поджелудочной железы, приводящие к снижению гликемии. Третье. Препараты, замедляющие всасывание глюкозы в кишечнике. Первое. Ингибиторы альфа-глюкозидазы. Акарбоза. Единственный представитель этой группы акарбоза. Этот препарат блокирует фермент альфа-глюкозидазу, отвечающий за всасывание глюкозы в кишечнике. Соответственно, уменьшается и концентрация сахара в крови. Препарат имеет низкую эффективность и применяется редко. 4. Препараты, повышающие выделение глюкозы с мочой. Первое. Ингибиторы натрий-глюкозных котранспортеров второго типа. ESGLT2. Глифлозины. Дагглифлозин. Канаглифлозин. Эмпоглифлазин. Эти препараты появились совсем недавно. Чтобы понять, как они работают, мы должны уточнить, что такое почечный порог глюкозы. Наш организм бережлив и не выбрасывает с отходами такие ценности, как глюкозу, белки, микроэлементы. Появление этих веществ в моче указывает либо на болезни почек, либо на серьезные нарушения обмена веществ. При сахарном диабете организм вынужден избавляться от лишней глюкозы, чтобы снизить ее уровень в крови. Мы знаем, что когда уровень глюкозы в крови слишком высок, лишняя глюкоза начинает выделяться с мочой. Почечный порог глюкозы весьма индивидуален, но в среднем глюкоза появляется в моче при гликемии 8-10 ммоль на литр и более. За сутки почки фильтруют около 180 г глюкозы, стакан сахара. И если уровень глюкозы в плазме ниже, чем почечный порог, всю эту глюкозу возвращают обратно в кровь специальные транспортеры – глюкозные котранспортеры. Фармакологи придумали препараты глифлозины блокирующие эти транспортеры, что приводит к утечке глюкозы с мочой и, соответственно, к уменьшению гипергликемии. Пятое. Инсулины. Как известно, при любом типе сахарного диабета имеется дефицит инсулина. При СД-2 однажды наступает момент, когда собственного инсулина уже не хватает, несмотря на назначение комбинации сахароснижающих таблеток в высоких дозах. Фактически можно сказать, что при длительном течении СД2 со временем развивается абсолютная инсулиновая недостаточность. Это происходит тем быстрее, чем хуже компенсирован сахарный диабет. Обычно к 10-15 году существования СД2 формируется потребность в заместительной инсулинотерапии, так как собственного инсулина вырабатывается уже очень мало, что делает неэффективным применение секретогенов – стимуляторов производства инсулина. Для сохранения жизни больного в этот момент показано назначение инсулинотерапии. Если врач назначил мне инсулин, то я уже не смогу с него слезть? Сможете? Инсулин не наркотик, его отмена не вызывает ломки и тем более внезапной смерти. Но врач никогда не назначает инсулин просто так. Возможно, инсулин необходим вам на фоне острого заболевания или хирургической операции, когда прием таблеток не поможет компенсировать диабет. В этом случае инсулин назначается не навсегда, временно. А возможно, ваши анализы сигналят о том, что собственный инсулин на исходе, и вашей жизни угрожает опасность. В этом случае инсулин потребуется в качестве постоянного лечения, как при СД-1. Но ваш тип диабета от этого не изменится и останется, как и прежде, диабетом второго типа. Назначение инсулина при СД2 не всегда носит постоянный характер. В ряде случаев, например, на фоне длительной декомпенсации диабета или на фоне тяжелого сопутствующего заболевания, инсулин перестает вырабатываться из-за феномена глюкозотоксичности. Что это такое? Мы знаем, что самым мощным физиологическим стимулятором секреции инсулина является глюкоза, Чем выше уровень глюкозы в крови, тем больше инсулина стремится произвести бета-клетка. А теперь представьте, что глюкозы в крови так много, что бета-клетка не в состоянии производить столько инсулина, сколько требует уровень гликемии. В какой-то момент ресурсы бета-клетки истощаются, и она останавливает производство инсулина, не способная реагировать на гиперстимуляцию. Вот так примерно развивается глюкозотоксичность. Чтобы возвратить бета-клетки способность адекватно реагировать на стимуляцию глюкозой, необходимо ликвидировать тяжелую гипергликемию. Для этого назначают инсулин на короткий срок – 7-10 дней. Гликемия снижается до целевых значений. Бета-клетки восстанавливают свою функцию, инсулин может быть отменен и назначены таблетированные сахароснижающие препараты. Но это касается только глюкозотоксичности, а не гибели бета-клеток при длительном течении СД2. Если количество бета-клеток значительно снижено, определение инсулина или C-пептида в крови позволит своевременно это понять. Ранее обсуждалось, что такое C-пептид и для чего определяется его уровень. Определить необходимость начала инсулинотерапии можно и по уровню HbA1c. Если он больше 9%, пора начинать инсулинотерапию. И чем быстрее это будет сделано, тем ниже вероятность тяжелых осложнений сахарного диабета. Осложнения СД-2 и их профилактика. Сам по себе СД-2 протекал бы практически незаметно, если бы не его осложнение. Именно они, последствия длительно существующей хронической гипергликемии, приводят к быстрому прогрессированию атеросклероза и сердечно-сосудистым катастрофам, губят сетчатку глаза с риском развития слепоты, нарушают функцию почек вплоть до почечной недостаточности, повреждают ноги, приводя к развитию гангрены, и это далеко не полный перечень грозных осложнений хронической гипергликемии, имя которой сахарный диабет. В первой главе мы с вами обсуждали те регулярные обследования, которые необходимо проходить каждому больному с сахарным диабетом для своевременного выявления осложнений и их лечения на ранних этапах. Важно помнить, что достижение компенсации СД2 по уровню гликемии – обязательное, но не единственное условие отсутствия его осложнений. Следует также поддерживать целевой уровень липидов крови, артериального давления, массы тела. Необходимо регулярно исследовать функцию почек и посещать окулиста. Важно проходить плановое обследование в кабинете диабетической стопы. И самое главное, надо уметь управлять своим диабетом. А для этого следует пройти обучение в школе диабета и регулярно, желательно ежегодно освежать свои знания. Снизить риск СД2. Как? На протяжении многих лет мы говорим об одной из главных ролей медицины – профилактике заболеваний. Действительно, если болезнь можно предупредить свести к минимуму риски ее развития, то почему бы не делать это, придерживаясь определенных алгоритмов, основанных на современных научных данных. Те регулярные профосмотры, которые многие ошибочно называют диспансеризацией, призваны выявить наиболее часто встречающиеся проблемы со здоровьем в популяции жителей нашей страны. Но в случаях, когда у каких-то категорий существуют индивидуальные повышенные риски определенных заболеваний, наша задача предупредить их развитие. Если же это не удалось, то максимально рано обнаружить болезнь, чтобы своевременно назначить лечение с целью замедления прогрессирования заболевания и обеспечения профилактики возможных осложнений. Если говорить о профилактике сахарного диабета, то самый распространенный диабет, то есть СД2, оказывается легче всего прогнозировать и своевременно предупредить его развитие. Нарастающее увеличение в мире больных сахарным диабетом происходит именно за счет СД2, что позволило врачам-исследователям отследить, у каких именно людей СД2 развивается чаще. На основании проведенных популяционных исследований и полученных статистических данных было установлено, какие группы лиц должны проходить регулярные обследования на наличие сахарного диабета. Факторы риска развития сахарного диабета второго типа. Возраст более или равный 45 лет. Как известно, СД2 – это, как правило, диабет взрослых. Чем старше человек, тем выше его возрастные риски заболеть СД2. Это связано в частности с прогрессирующей в переменопаузальном периоде инсулинорезистентностью у женщин и с нарастающим висцеральным ожирением по причине все той же инсулинорезистентности у мужчин старше 40 лет. Избыточная масса тела и ожирение. ИМТ более или равный 25 кг на квадратный метр. В этом случае не нужно дожидаться 45 лет. Если есть ожирение, значит инсулинорезистентность уже вступила в свои права. Соответственно, включились механизмы, которые со временем приведут к развитию СД-2. Семейный анамнез СД. Родители или братья сестры с СД-2. Фактор наследственности при СД-2 имеет очень большое значение. Если мы внимательно проследим историю жизни ближайших родственников пациента с СД-2, то непременно найдем среди них лиц с этим же типом диабета. Многочисленные генетические исследования подтверждают этот факт. Привычно низкая физическая активность. Маршрут современного городского жителя – диван, лифт, гараж, машина, гараж, офис, гараж, машина, гараж, лифт, диван. Гиподинамия приводит к снижению активности мышечных транспортеров глюкозы, GLUT, что в свою очередь повышает уровень глюкозы в крови. Кроме того, малоподвижный образ жизни плюс неконтролируемый режим питания неизбежно приводит к ожирению. Нарушенная гликемия натощак или нарушенная толерантность к глюкозе в анамнезе. Уже случившиеся когда-то нарушения углеводного обмена свидетельствуют, что подобные метаболические сбои могут повториться и в итоге привести к развитию СД2. Гестационный сахарный диабет или рождение крупного плода в анамнезе. Нарушение углеводного обмена при физиологической инсулинорезистентности, характерной для беременности, демонстрирует склонность к таким нарушениям в будущем. Крупный плод более 4200 грамм, как правило, бывает у женщин с недиагностированным, но перенесенным гестационным диабетом. Артериальная гипертония, равная или более 140 на 90 мм ртутного столба или медикаментозная антигипертензивная терапия. Одним из механизмов развития артериальной гипертонии считается инсулинорезистентность сосудистой стенки. Соответственно, существует риск развития нарушений углеводного обмена вследствие имеющейся инсулинорезистентности. Холестерин ЛПВП менее или равный 0,9 ммоль на литр или уровень триглицеридов более или равный 2,82 ммоль на литр. Установлено, что снижение уровня хороших липидов, к которым относятся ЛПВП, а также повышение антерогенных липидов, триглицеридов ассоциированы не только с атеросклерозом, но и с повышением уровня глюкозы в крови. Синдром поликистозных яичников. Этот феномен, часто являющийся причиной бесплодия у молодых женщин, проявляется в нарушении нормального процесса созревания яйцеклеток. Установлено, что виной всему инсулинорезистентность яичниковой ткани у этих женщин. Другое название этого феномена – синдром инсулинорезистентных яичников. Ну а где пресловутая инсулинорезистентность, там, как известно, и риск СД2. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Очень часто сахарный диабет впервые выявляется при инфарктах и инсультах. Но не потому, что эти события могут вызывать диабет, а потому, что на фоне сахарного диабета, вовремя невыявленного, часто случаются сердечно сосудистые катастрофы. Болезни сердечно-сосудистой системы часто протекают на фоне метаболического синдрома, для которого характерно нарушение углеводного обмена. Главное выявить их вовремя. Состояние, предшествующее СД2. При диабет Мы уже обсуждали, что развитию сахарного диабета предшествует нарушение углеводного обмена. В случае с СД2 они могут существовать годами и, что важно, исчезать на фоне изменения образа жизни. К этим состояниям относятся НГН, нарушенная гликемия натощак, и НТГ, нарушенная толерантность к глюкозе. Своевременное выявление этих состояний позволяет в ряде случаев повернуть ситуацию вспять, нормализовать углеводный обмен и убежать от диабета. Скрининг на диабет. Глюкоза плазмы натощак или ПГТТ с 75 граммами глюкозы. Возраст начала скрининга любой взрослый. группы, в которых проводится скрининг, с МТ более 25 кг на квадратный метр плюс один из факторов риска. Частота обследования при нормальном результате 1 раз в 3 года, лица с предиабетом 1 раз в год. Возраст начала скрининга более 45 лет, группы в которых проводится скрининг с нормальной массой тела в отсутствии факторов риска. Частота обследования при нормальном результате 1 раз в 3 года. Тест Американской диабетологической ассоциации для выявления степени риска развития СД-2. Возьмите листок бумаги и отмечайте те предложения, которые относятся к вам. Я женщина, родившая ребенка с массой тела более 4,5 кг. 1 балл. У меня сестра или брат болен СД. 21 балл. У меня один из родителей болен СД. 21 балл. Моя масса тела превышает допустимую – 5 баллов. Я веду малоподвижный образ жизни – 5 баллов. Мой возраст между 45 и 65 годами – 5 баллов. Мой возраст более 65 лет – 9 баллов. 10 баллов и более – высокий риск СД2. Сколько баллов набрали вы? Если 10 и более, пора проверить гликемию.